Глава 23. Весь день в особняке шла глобальная уборка. Несмотря на то, что из-за нехватки средств в доме осталось мало прислуги и вся она оказалась подключена к работе, тетя решила, что девушкам тоже не стоит слоняться без дела. Она также считала, что этот навык может стать полезным в замужестве, даже если оно будет удачным и достаточно обеспеченным для того, чтобы позволить себе бездельничать. В руках у Виктории оказался перечень дел, написанный с почти военной точностью и твердым почерком Маргарет. Каждая комната, каждый угол, каждый шкаф, требующий внимания. Строгий голос баронессы то и дело раздавался по всему дому. «Элеонора, ты уже проверила галерею? И, пожалуйста, не трогай дядины миниатюры». Младшая сестра, которая, в отличие от старшей, воспринимала жизнь гораздо легче, лениво качалась на одном из стульев в гостиной. В руках у нее очутилось перо, и она весело им крутила. «Да-да, Вики, уже все сделала», — ответила она с самым невинным на свете выражением лица. «Неужели?» — Виктория прищурилась. «Учитывая, что галерея все еще покрыта слоем пыли, как пустыня, я сомневаюсь». «Ну, может, тонна пылюке – это часть художественного замысла?» — рассмеялась Элеонора. «К тому же, если дядя найдет там паутину, он подумает, что это древний артефакт, и его можно выгодно продать, а, следовательно, станет капельку счастливее. Виктория лишь вздохнула, но в глубине души улыбнулась. Эта задорная девчонка умела разрядить атмосферу, даже если вокруг царил полный хаос. Библиотека в особняке занимала почти сакральное место. Высокие потолки украшали массивные деревянные балки, которые, казалось, знали все семейные тайны. Стены полностью покрывали книжные полки, уходящие ввысь. Где стояли тома в кожаных переплетах, старинные манускрипты и фолианты, от коих пахло древностью и сухостью. Большие окна пропускали мягкий осенний свет, ложащийся полосами на старый ковер с выцветшими узорами. В центре комнаты стоял тяжелый дубовый стол, заваленный бумагами, чернильницами и странными фигурками, которые дядя, очевидно, использовал как пресс папье. Элеонора с самого начала не питала особого пиетета к этому месту. Она решила, что раз уборка все равно неизбежна, ее можно сделать с легкостью и небольшим весельем. Насвистывая себе под нос, она подошла к старой книжной полке, выглядевшей особенно запущенной. На ее поверхности виднелись густые слои пыли, а на одном из верхних ярусов уютно устроился паук, плетущий свою паутину. «Ну что, дружочек, пришло время переезжать», — сказала она насекомому, ухмыльнувшись. С этими словами она ухватилась за полку обеими руками и начала ее двигать, чтобы протереть пыль за ней. Но она оказалась неожиданно тяжелой. В процессе Элеонора случайно задела одну из нижних досок, и тут все пошло не по плану. Полка накренилась, выплевывая книги как лавина, прямо на нее. «Ай, да что ты будешь делать?» – вскрикнула она, оказавшись под кучей упавших томов. Только лишь услышав грохот, Виктория мгновенно прибежала в библиотеку. Картина, которую она увидела, выглядела достойной театральной сцены. Элеонора сидела на полу, окруженная грудами книг. Ее волосы покрывала пыль, а на них сверху примостился листок из какого-то манускрипта. «Что ты натворила?» – воскликнула Виктория, хватаясь за голову. «Это же папины книги! Некоторые из них старше нашего рода!» «Ну, по крайней мере, они, наконец, подышали свежим воздухом», — ответила Элеонора, сдувая пыль с кончика носа. «Ты бы видела, как они скучали в шкафу». «Скучали?» — Виктория присела рядом, подбирая один из фолиантов. «Если дядя узнает, что ты тут все сломала, он выдаст тебя за свинопаса». Кейт уперлась взглядом в необычный ящик, на дне которого что-то хищно блеснуло. Она направила глаза подопечной прямо в то место и заставила подойти ближе, чтобы рассмотреть. «О, да брось ты, Вики!» – протянула Элеонора, вставая и потирая ушибленный локоть. «Это была не полка, а ловушка!» «Хм...» – с любопытством тихо проговорила Виктория и указала на место, где раньше располагался небольшой выдвижной тайник, теперь торчащий наружу. «Что это? Ты видишь эту странную доску?» Возможно, это какая-то секретная ниша. Не припоминаю, чтобы у отца были подобные». Леонора восторженно пискнула и аккуратно потянула за доску. Ее движения сопровождались скрипом, будто библиотека сама не одобряла этого действия. Из ниши выпал небольшой металлический ключ, привязанный к обрывку старой веревки. «Вот это интересно», – пробормотала Виктория, разглядывая находку. «Но не отменяет того, что ты все разрушила». «Я бы сказала, что открыла новые горизонты», — с улыбкой ответила Элеонора. «Возможно, этот ключ отпирает семейный сундук с сокровищами. Или шкаф с запасами печенья». «А может, отец просто потерял его здесь сто лет назад», — сухо заметила Виктория. «В любом случае, сейчас ты будешь убирать этот хаос. Сама». «Ладно, ладно», — с видом мученицы протянула младшая сестра. «Но только если ты потом поможешь мне выяснить, куда ведет этот ключ». «Договорились?» Виктория вздохнула, но не смогла удержаться от улыбки. С Элеонорой даже самые обычные дела могли привести к приключениям. Библиотека снова погрузилась в уютную осеннюю тишину. Только теперь в воздухе витал намек на загадку. Девушка все-таки помогла сестренке поскорее навести порядок, а затем сверилась со своим списком. Дернув нору, не успевшую отдышаться от работы с библиотекой за локоть, баронесса утащила ее в сторону следующей комнаты, где предстояло проконтролировать работу. На кухне поместья всегда царила особая атмосфера. Аромат пряных трав, теплота от огромной чугунной печи и мягкий свет, струившийся через занавески в мелкий цветочек. Пол был выложен грубыми каменными плитами, которые приятно холодили босые ноги а стены украшены старинной посудой, висящей на крючках. В углу стоял массивный деревянный стол, покрытый следами от ножей и потертостями, свидетель многолетней кулинарной истории семьи. Кухарка Глория, маленькая, но энергичная женщина с приницательным взглядом, стояла у стола и старательно разделывала овощи для супа. Рядом помощник-повар резал лук, отчего его глаза стали красными, как спелые яблоки. В воздухе витал запах свежего чеснока, лаврового листа и жарящейся на сковороде морковки. «Сегодня у нас будет особенное блюдо», – провозгласила кухарка, повернувшись к своему напарнику. «Неси курицу, она должна быть совершенно свежей». Парень кивнул и потянулся за клеткой, где сидела птица, видимо, прекрасно понимающая, что ее ждет. Как только дверца открылась, пернатая пленница продемонстрировала потрясающую ловкость. Выскользнув из рук, она с громким кудахтаньем помчалась через всю кухню, оставив помощника и повариху в полном недоумении. «Остановите ее!» – вскрикнула Глория, хватаясь за скалку. «Это обед для всей семьи!» В этот момент дверь на кухню открылась, и в нее вошла Элеонора, весело напевая под нос. Увидев курицу, несущуюся к выходу, она моментально включилась в происходящее. «У нас тут побег!» с энтузиазмом спросила она, хватая веник, стоящий у двери. «Отлично! Мой шанс проявить героизм!» Курица, явно почувствовав, что ее преследуют, метнулась под стол, подняв клубы пыли и мелкие листья, каким-то образом оказавшиеся на полу. Глория махала скалкой, поваренок пытался загнать птицу в угол, а младшая баронесса, сражаясь с приступами смеха, стояла на стуле и размахивала веником. «Нора, ты не ловишь курицу, ты пугаешь ее еще больше!» Возникла на пороге Виктория, услышавшая шум. Ее строгий взгляд мгновенно упал на сестру, которая оказалась абсолютно счастливой в этом хаосе. «Что ты творишь?» «Ловлю обед», — серьезно ответила Элеонора, делая очередной замах веником. «Это называется полевые игры. Хочешь присоединиться?» «У тебя совсем нет здравого смысла», — Виктория закатила глаза, но все же взяла полотенце, чтобы помочь схватить сбежавшую. Тем временем Несушка, будто почувствовав, что ее часы на свободе ограничены, сделала решительный рывок в сторону открытого окна. За ней последовала Элеонора, но створки оказались слишком узкими, и птица застряла на полпути, отчаянно хлопая крыльями. «Только этого не хватало», – простонала Виктория, бросаясь к окну. «Нора, придержи ее!» «Придержать? Да она же несется даже в воздухе, гляди!» – отозвалась младшая сестра, но все же ухватилась за птицу. Пока Виктория осторожно вытаскивала ее из окна. После нескольких минут напряженной борьбы курица наконец оказалась в руках Виктории. Ее лицо покрывали тонкие перышки, волосы растрепались, но девушка оставалась серьезной. Вот, держите ее, сказала она, передавая беглянку помощнику, слишком ошарашенному, чтобы что-либо ответить. Мы победили, провозгласила Элеонора, подняв веник как трофей. «Эпическая победа над самой хитрой курицей в истории нашего дома!» «Раз в тебе так много энергии, как погляжу, то, может, займешься чем-то полезным? Например, поможешь навести порядок на кухне?» Виктория пыталась сохранить серьезность, но уголки ее губ все-таки дрогнули в улыбке. Элеонора поклонилась, словно актриса на сцене. «Конечно, моя героиня! Только после того, как я напишу мемуары об этом великом подвиге!» Повариха, все это время стоявшая в стороне, наконец заговорила. «Слава богу, что вы обе здесь. Без вас эта курица уже сбежала бы в лес. А теперь, если вы не против, дайте мне закончить обед». Когда кухня снова погрузилась в относительную тишину, Виктория и Элеонора вышли в коридор. Старшая сестра обернулась к младшей. «Ты иногда ведешь себя, как пятнадцатилетний ребенок. А ты иногда ведешь себя, как генерал». Не осталось в долгу Элеонора. «Но ведь только благодаря мне у нас теперь есть обед, верно?» Виктория улыбнулась и покачала головой. К вечеру весь дом, казалось, выдохнул. Уборка завершилась, кухня вновь обрела порядок, а курица, пусть и не по своей воле, стала главным блюдом на ужин. Особняк наполнился теплом свечей и ароматом свежего хлеба, тушеных овощей и специй, а в воздухе витало тихое удовлетворение от проделанной работы. После ужина все разошлись по своим комнатам. Тетушка ушла проверять вышивки. Дядя уединился в библиотеке, а помощник-повар, вымотанный событиями дня, уснул прямо на кухне, положив голову на деревянный стол. Леонора, умывшись и переодевшись в мягкий домашний халат, шла по коридору в комнату Виктории. Она постучала в дверь старшей сестры и, не дожидаясь ответа, вошла. Вики сидела на кровати, окружённая аккуратными стопками одежды. Очевидно, она проверяла свой гардероб перед приездом гостей. В руках у нее свисал небольшой атласный платок, который она задумчиво гладила пальцами. Ее лицо выражало привычную сосредоточенность, но в глазах читалась усталость. — Ты же знаешь, что можно просто сказать «входи», — произнесла Элеонора, присаживаясь на край кровати. — Мне обязательно молча сидеть, как таинственная личность. Виктория бросила на нее взгляд полный упрека, но при этом тепло улыбнулась. — Ты хоть раз можешь прийти без шуточек? — Нет. Без тени сомнения ответила младшая сестра. «К тому же, после сегодняшнего дня я заслужила отдыха и компанию. Ты ведь не против?» Виктория покачала головой и жестом пригласила Элеонору сесть рядом. «Как думаешь, все прошло достаточно хорошо?» спросила старшая сестра, убирая платок и поправляя складки на покрывале. «Особняк выглядит прилично?» «Тетя, конечно, как всегда, готовит свои сюрпризы, но не хотелось бы, чтобы она снова ругалась на нас». Леонора задумчиво наклонила голову. «Если ты надеешься, что граф удивится чистоте окон или безупречно расставленным стульем, то у меня плохие новости». «Я не о том», — Виктория чуть покраснела. «Просто... он ценный гость. Необходимо, чтобы все прошло правильно, чтобы наша семья произвела достойное впечатление». Леонора хитро прищурилась. «Ага, значит, ты передумала на его счет». «Ну-ну, рассказывай. Решила влюбиться в мерзкого старикашку? Или у тебя есть какой-то план на уме?» «Элеонора», — Виктория строго посмотрела на сестру, но быстро отвела взгляд. «Это не так. Разумеется, он мне вовсе не нравится. Но замужество — мой долг перед семьей. Мы должны быть гостеприимными. Все». «Ты так оправдываешь принудительный союз?» — не отставала младшая сестра. «Признайся, ведь уже представила, что почувствуешь, когда увидишь его». Трудно, наверное, будет подобрать ласковые и дружелюбные слова. Виктория вздохнула, но глаза ее потеплели. Ты неисправима. Граф, скорее всего, будет обсуждать дела с тетей и дядей. Надеюсь, что мне не придется надолго оставаться с ним наедине. Конечно, нет, протянула Элеонора, поджимая губы, чтобы не засмеяться. Просто у тебя случайно нашлось это кошмарное платье с атласным воротником, которое ты должна была давным-давно выбросить. Как ты спрятала его от тети? Младшая сестра хмыкнула, подошла к окну и выглянула наружу. Ночь уже опустилась на землю, и лунный свет мягко освещал сад. «Знаешь, Вики, думаю, тебе не стоит так переживать. Ты всегда все делаешь идеально. Если граф и вправду такой важный человек, то он это заметит и не станет настаивать. А если не заметит, то... Ну, значит, он просто чванливый, бессердечный идиот, недостойный даже твоего взгляда». Виктория медленно подняла на нее глаза, а затем широко улыбнулась. «Спасибо, сестренка. Иногда ты говоришь удивительно правильные вещи». «Иногда», — довольно подтвердила Нора. «И это именно тот случай. Не привыкай. А теперь я пойду спать. Завтра ведь еще столько дел». С этими словами она вышла, оставив Викторию с улыбкой на лице. Старшая сестра погасила свет, еще раз взглянула на аккуратно сложенные платья и, вздохнув, легла спать. Мысли о графе плавно смешались с планами на следующий день, полный новых событий, в преддверии чего-то важного.